Глава 18. Размышления колонистов. Возобновление работ на верфи. 1 января 1869 года. Столб дыма над вулканом. Первые признаки извержения. Артен и Сайрес Смит направляются в Кораль. Исследование пещеры Дакара. Что сказал капитан Немо Сайресу смиту Как только забрежил рассвет, поселенцы в полном молчании добрались до выхода из пещеры, которую в память усопшего капитана нема они окрестили пещерой Дакара. Отлив уже начался, и они без труда выбрались из грота, не обращая внимания на небольшие волны, лизавшие под базальтовых стен. Лодку оставили тут же, в укромном уголке, недосягаемом для волн. Для вящей безопасности Пенкрофт, Нап и Айртон Соединенными усилиями втащили ее на небольшую отмель, идущую вдоль одной из стен пещеры, где лодке ничто не угрожало. С первым проблеском зари гроза утихла. Только где-то далеко на западе еще ворчал гром, но раскаты его становились все глуше. Дождь перестал, однако небо было по-прежнему затянуто тучами. Словно октябрь, первый весенний месяц на южном полушарии, начался неблагоприятно, и порывистый ветер, все время переходивший от одного румба на другой, предвещал неустойчивую погоду. Сайра Смит с друзьями, выбравшись из грота Даккара, повернули в кораль. По дороге Напа с Гербертом отвязали провод, который капитан провел между коралем и пещерой. Они справедливо рассудили, что этот провод может им пригодиться впоследствии. Поселенцы только изредка перебрасывались отрывистыми фразами. Они еще находились под впечатлением тех событий, которые разыгрались в ночь с 15 на 16 октября. Их неведомый покровитель, приходивший к ним на помощь в самые трудные минуты, человек, которого они в душе почитали своим добрым гением, их капитан Немо, ушел из жизни. научился вместе со своим хозяином погребен на дне океана. И каждый невольно еще острее ощущал свою оторванность от остального мира, Колонисты привыкли рассчитывать вмешательство этой могущественной силы, которой, увы, уже не стало, и даже Гидеон Спилет, даже Сайрес Смит поддались общему настроению. Вот почему, направляясь в Кораль, оба хранили глубокое молчание. Около девяти часов утра поселенцы возвратились в гранитный дворец. Было решено продолжить постройку корабля и вести работы в самом успешном порядке сара Смит отдавал этому делу все свое время, все свое умение. Неизвестно, что готовило им будущее. Иметь в своем распоряжении большое хорошее судно, на котором можно будет пуститься в плавание, даже в бурю, а при случае предпринять и длительное путешествие, значило иметь лишний шанс на спасение». Если, закончив постройку в судно, колонисты не решатся сразу покинуть остров Линкольна и добраться до Полинезии или берегов Новой Зеландии, то, во всяком случае, они смогут посетить остров Тобор, чтобы оставить там записку с указанием нового местонахождения Айртона. А сделать это необходимо на тот случай, если шотландская яхта вновь появится в здешних водах. Нельзя же, в самом деле, пренебрегать подобной возможностью. Таким образом, прерванные работы начались вновь. Сэр Смит, Пенкрофт и Айртон с помощью Наба, Гедона Спилета и Герберта работали, не покладая рук, если только их не отвлекало какое-нибудь другое, более неотложное дело. Судно должно было быть готово через пять месяцев, то есть к началу марта, только в этом случае они могли добраться до острова Табор, потому что с равноденствием начинались ветры, не позволяющие пускаться в плавание. И вот плотники не теряли ни минуты. Впрочем, им не приходилось заботиться об оснастке, так как оснастку Быстрого, к счастью, удалось полностью спасти. Прежде всего, надо было закончить постройку корпуса. Конец 1868 года прошел в этих важных работах, за которыми были почти позабыты Все прочие дела. Через два с половиной месяца шпангоуты были поставлены на место и прикреплены первые доски бордовой обшивки. Уже сейчас можно было смело утверждать, что Сайрис Смит не зря трудился над проектом судна, и оно выдержит любые испытания. Пенкрепт же работал с каким-то ожесточением, и когда кто-нибудь из колонистов сменял плотничий топор на охотничье ружье, Он, не стесняясь, осыпал нерадивого упреками. Однако необходимо было пополнить запасы в кладовых гранитного дворца в ввиду приближения зимы. Но что до того было Пенкрофу? Славный моряк, не досчитавшись кого-нибудь из товарищей на работе, каждый раз выходил из себя. В таких случаях он, не переставая брюзжать, один работал за шестерых. Все лето, погода не баловало поселенцев. В течение нескольких дней стояла нестерпимая жара. Воздух был насыщен электричеством, то и дело разражались страшные грозы. Круглые сутки слышались отдаленные раскаты грома. Небо глухо, но непрерывно ворчало, явление довольно обычное в экваториальных зонах. Первый день нового 1869 года ознаменовался жесточайшей грозой, и молния много раз ударяла в остров. Несколько огромных деревьев разбило и сломало грозой, и в том числе одно из великолепных крапивных деревьев, защищавших птичий двор со стороны южной оконечности озера. Уж не существовало ли непосредственной связи между этими чудовищными грозами и теми явлениями, что совершались в недрах земли? Не были ли эти грозы отражением тех сдвигов, которые происходили в глубинных слоях земного шара? сара Смит склонялся к этому предположению, тем более, что полоса гроз сопровождалась усилением деятельности вулкана. 3 января Герберт, вставший с первыми лучами солнца, поднялся на плато Кругозора, чтобы оседлать Анагра, как вдруг он заметил над кратером вулкана огромный столб дыма. Герберт поспешил предупредить остальных поселенцев, они тут же поднялись на плато, и стали внимательно смотреть в указанном направлении. — Ага, — воскликнул пенкров на сей раз это уж не просто пар. Похоже, что наш богатырь не только дышит, но и курит. И хотя пенкров выразил свою мысль чересчур образно, он вполне точно определил те явления, которые наблюдались над кратером вулкана. Вот уже три месяца из кратера вырывались густые клубы пара, но они указывали лишь на происходящее в недрах вулкана кипение расплавленных масс. Теперь его вершину венчали уже не клубы пара, а густой дым. В небо поднимался плотный сероватый столб, достигавший у основании 300 футов в объеме и высотой в 700-800 футов. Там, на этой высоте, он расплывался, напоминая по форме огненный гриб. В трубе загорелась сажа произнес Гидеон Спилет. «И мы не можем ее потушить», — в тон ему ответил Герберт. «Хорошо, если бы каждый вулкан время от времени прочищали трубочист», — заметил Наб самым серьезным тоном. «Браво, Наб!» — воскликнул Пенкроф. «Уж не хочешь ли ты взяться за ремесло вулканиста?» И моряк громко рассмеялся своей собственной шутки. Сара Смит внимательно наблюдал за клубами густого дыма, вырывавшимися из жерла горы Франклина. Он даже стоял немного в стороне от товарищей, слегка вытянув шею, как бы стараясь уловить отдаленный гул извержения. Затем он подошел к своим товарищам и сказал, «Действительно, друзья мои, в вулкане произошли значительные изменения. Не будем скрывать от себя этого обстоятельства». Вулканические массы находятся не только в состоянии кипения. Они уже разгорелись, и, возможно, в недалеком будущем нам угрожает извержение. — Ну и пусть себе, мистер Сайрис, — воскликнул Пенкроф. — Если оно получит на славу это самое извержение, мы ему поаплодируем, и дело с концом. У нас, полагаю, есть дела поважнее всех этих вулканов. — Нет, Пенкроф, — возразил Сайрис Смит. Старый путь по-прежнему открыт для лавы а кратер наклонен таким образом, что до сих пор ее поток изливался в северном направлении. — А все же... — А все же, — подхватил Гидеон Спилет, — поскольку от извержения вулкана нам никакой пользы не будет, лучше всего обойтись без такового. — Как знать, — возразил моряк, — а вдруг наш вулкан возьмет, да и выбросит специально для нас какие-нибудь полезные и редкие ископаемые... «Не беспокойся, мы уж сумеем воспользоваться его любезностью!» Но Сэра Смит неодобрительно покачал головой, всем своим видом говоря, что лично он не ждет ничего хорошего от процесса, развивающегося столь стремительно. Он не мог так легко и беспечно, как Пенкроф, относиться к предстоящему извержению. Если из-за наклона кратера поток лавы и не угрожает непосредственно лесистой и возделанной части острова, Возможно, иные весьма печальные последствия. Как известно, извержение вулкана нередко сопровождается землетрясением. Остров такого происхождения, как остров Линкольна, может просто распасться на части. Ведь по своей структуре он состоит из самых различных пород, из базальта и гранита, застывшей лавы на севере и рыхлых почв на юге, А эти породы, конечно, непрочно связаны между собой. Если даже самое течение лавы не несет серьезной опасности, то слабый подземный толчок неизбежно приведет к самым трагическим последствиям. «Мне кажется, — вдруг сказал Айртон, — он лег и прижался ухом к земле, — мне кажется, что я слышу приглушенный грохот, знаете, как будто грохочет повозка, нагруженная железными брусьями». Колонисты внимательно прислушались и должны были признать правоту Айртона. Грохот временами сопровождался подземным гулом, который то усиливался, то затихал. Казалось, там, в недрах земли, проносится яростный вихрь. Однако пока еще не было слышно характерных для извержения звуков, напоминающих выстрелы. Следовательно, поры и дым свободно вырывались из главного кратера. А если выходное отверстие достаточно широко, то можно не опасаться ни взрыва, ни резких смещений земной коры». «А ну его!» — сказал Пенкроф. «Давайте-ка лучше возьмемся за дело. Пусть себе гора Франклина курит, пусть тревет, воет, пусть выбрасывает огонь и пламя, сколько ее душе угодно. Неужели из-за таких пустяков сидеть сложа руки? Идемте же, Айртон, пойдем, пойдем НАП, пойдем в Герберт». — И вы, мистер Сайрес, и вы, мистер Спилет. Сегодня нам всем не грех хорошенько потрудиться. Сейчас мы будем ставить ширстрек, а для такого дела десятка рук маловато. Чего я хочу? Чтобы наш новый Бонадвентур, ведь мы его Бонадвентуром назовем, верно ведь? Так вот, я хочу, чтобы не дальше, как через два месяца, наше новое судно уже красовалось в порту воздушного шара. А если так, то не будем терять зря времени. Все колонисты послушно пошли за Пенкрофом на наверх, где строился корабль, и приступили к креплению шерстрека — толстой обшивке, которая образует пояс судна, прочно связывающий между собой судовой набор. Нелегкая это была работа, и Пенкрофт справедливо требовал, чтобы все в ней приняли участие. Весь день 3 января они не покидали верфи, позабыв о вулкане, которого, впрочем, и не было видно с берега у гранитного дворца. Но раза два или три густая тень застилала солнце, совершавшее свой обычный дневной путь по безоблачному небу. Это плотное облако дыма проходило между светилом и островом. Ветер, дувший с моря, носил дым и пар куда-то на запад. От внимания Сайроса Смита и Гидона Спилета не ускользнули эти затмения. Они не раз обменивались замечаниями по поводу той быстроты, с какой назревало извержение. Однако не бросали работы. Оба понимали, что в их же интересах, в интересах всей колонии, построить корабль, возможно, короткий срок. При хорошем судне им не страшны были эти неожиданности. И кто знает, не окажется ли в один прекрасный день этот корабль их единственным прибежищем. Вечером после ужина Сайрис Смит вместе с Гидеоном Спилитом и Гербертом отправились на плато Кругозора. Сумрак уже окутал землю, но темнота благоприятствовала их задачи. Установить, не примешивается ли к пару и дыму, окутывавшему кратер вулкана, еще и огонь? Не выбрасывает ли вулкан? частиц раскаленных пород. «Кратер в огне!» — вдруг закричал Герберт, который обогнал спутников и первым добежал до плато Кругозора. Гора Франклина, отстоявшая милях в шести от плато Кругозора, казалась отсюда огромным факелом, горевшим багровым пламенем. Однако даже во мраке ночи оно бросало лишь тусклый отблеск, что, очевидно, зависело от значительной примеси дыма, шлака и пепла. По острову разливался красновато-желтый свет, и на фоне этого зарева смутно чернел массив леса. Небо заволакивали огромные клубы дыма, в разрывах между ними кое-где сияли звезды. — Да, дело пошло слишком быстро, — заметил инженер. — Это неудивительно, — подхватил журналист. Вулкан пробудился уже давно. Ну, вспомните-ка, Сайрос, ведь впервые поры показались еще в то время, когда мы обследовали отроги горы в надежде найти убежище капитана Немо. А было это, если я не ошибаюсь, примерно в половине октября? — Вот именно, — воскликнул Герберт. — Значит, уже два с половиной месяца тому назад. — Следовательно, огонь разгорался под землей в течение десяти недель, — сказал Гидон спилет И понятно, что за такой срок он набрал сил. — А вы разве не чувствуете колебания почвы? — спросил Сайрос Смит. — Чувствую, — ответил Гидон Спилет. — Однако от этого еще до настоящего землетрясения... — Я не говорю, что нам угрожает землетрясение, — живо отозвался Сайрос Смит. — Храни нас, Бог, от него. — Нет, но эти колебания вызваны подземным огнем. Земную кору можно смело уподобить стенкам котла. А вы сами знаете, что под давлением газа стенки котла дрожат, будто металлическая пластинка. Мы как раз и наблюдаем это явление. — Да чего же красивые снопы огня? — воскликнул Герберт. В эту минуту из кратера брызнул фейерверк искр, ослепительный блеск которых не могли скрыть густые клубы пара. Тысячи светящихся осколков и огненных точек разлетелись вокруг вулкана. Некоторые из них поднялись даже выше шапки дыма и рассыпались раскалённой пылью. Эта вспышка сопровождалась рядом подземных взрывов, словно где-то поблизости била картечью батарея. Сэрис Смит, журналист и Герберт целый час провели на плато Кругозора и затем спустились вниз и вернулись в гранитный дворец. У инженера был такой задумчивый вид, ну, вернее, такой озабоченный вид, что Гидеон спилит не удержался и спросил, не предвидит ли он в ближайшем будущем какой-нибудь опасности, прямо или косвенно связанный с извержением. «И да, и нет», — ответил Сайрос Смит. «Но разве самое большое несчастье, которое может с нами случиться, еще не случилось? Не землетрясение?» грозящая гибелью нашему острову. Откровенно говоря, я этого не опасаюсь, поскольку пары и лава нашли себе свободный выход. И я тоже боюсь не землетрясения, вернее, не того, что обычно называют этим словом. «Смещение земной коры, вызываемое расширением подземных газов», отозвался Сайрис Смит. Но существуют и другие причины, которые могут повлечь за собой катастрофу. «Какие же, дорогой Сайрис, Пока я еще и сам хорошенько не знаю. Я должен поглядеть, подняться на гору. Через несколько дней, я надеюсь, что все выяснится. Гидеон Спилет не стал настаивать, и в скором времени, несмотря на подземный грохот, который с каждым часом становился все громче, отдавался эхом по острову, обитатели гранитного дворца заснули безмятежным сном. Прошло три дня. 4, 5 и 6 января. По-прежнему на верфи шла постройка корабля, и инженер старался по мере возможности ускорить работы, хотя прямо об этом ничего не говорил. Вершина горы Франклина была словно капюшоном, прикрытая темной тучей самого зловещего вида. Из кратера вместе с пламенем вырывались теперь раскаленные камни, некоторые из них падали обратно в жерло вулкана. Пенкроф, который даже в извержении видел забавные стороны, время от времени восклицал. — Смотрите-ка, наш великан играет в бельбоке, глядите-ка, наш великан жонглирует. И действительно, выброшенные вулканом камни снова исчезли в бездне. А это позволяло надеяться, что лава, вздувшаяся под воздействием внутреннего давления, еще не дошла до отверстия кратера. Во всяком случае, наблюдая за северо-восточным скатом, который был отчетливо виден с плато кругозора, колонисты не обнаружили на склоне горы никаких следов страшного огненного потока. Однако, как не торопились колонисты завершить постройку нового корабля, их нередко отвлекали другие столь же важные дела. Первым долгом надо было посетить кораль, где стояло стадо муфлонов и коз, и пополнить запас кормов для скота. Было решено, что на следующий день, 7 января, Айртон отправится в Кораль, и так как со всеми этими привычными работами он вполне мог управиться без посторонней помощи, Пенкроф и его товарищи немало удивились, услышав следующие слова инженера. «Раз вы завтра идете в Кораль, Айртон, я пойду вместе с вами». «Э, -э, э «Нет, мистер Сайрес!» — воскликнул моряк. «У нас ведь каждый день на счету. А если вы оба уйдете, нам, шутка ли, не хватит двух по рук!» «Мы вернемся послезавтра», — ответил Сэрис Смит. «Мне необходимо побывать в Корале. Я хочу знать, скоро ли произойдет извержение». «Извержение?» «Извержение!» — недовольно проворчал Пенкроф. «Будто нет на свете вещей поважнее извержения. Меня, как видите, оно ни капли не беспокоит». Несмотря на все доводы моряка, поездка, задуманная инженером, была назначена на следующее утро. Герберту очень хотелось отправиться вместе с Сайросом Смитом, но он побоялся, что это окончательно испортит настроение Пенкрофа. На следующий день на заре Сайрос Смит и Айртон уселись в повозку, запряженную парой анагров, которые крупной рысью повезли их в кораль. Низко над лесом клубились тяжелые черные облака, вырывавшиеся из кратера вулкана. Эти облака, застилавшие небо, состояли, по всей вероятности, из разнородных элементов. Не только дым, бьющий из жерла вулкана, придавал им плотность, но и минеральные вещества в пылеобразном состоянии, футцелана и серый пепел, мелкий как мука тончайшего помола. Вулканический пепел — Столь легок, что наблюдались случаи, когда он в течение нескольких месяцев держался в воздухе, не оседая на землю. После извержения вулкана в Исландии, произошедшего в 1783 году, воздух чуть ли не на целый год был так насыщен вулканической пылью, что солнечные лучи с трудом пробивались сквозь ее густую завесу но гораздо чаще эти мельчайшие частицы оседают на землю, что произошло и в данном случае. Едва Сэр Смит со своим спутником успели достичь ограды кораля, как с неба повалило нечто вроде черного снега или мелкого пороха, и сразу же все вокруг изменилось, как в сказке. Деревья, луга, скалы исчезли под темным слоем пыли толщиной в несколько дюймов. Но, к счастью, дул северо-восточный ветер. Он подхватил тучу и унес ее в море. «Вот удивительное явление, мистер Сайрес», — сказал Эртон. «Вернее, явление грозное», — ответил инженер. «Это пуцалана, это измельченная пемза, короче говоря, вся эта минеральная пыль, свидетельствует о том, что в самых глубинах вулкана происходят грозные процессы. И мы ничего не можем сделать». «Ничего, только наблюдать за подготовкой извержения. А пока, Айртон, займитесь своими делами. Я же тем временем подымусь к Красному ручью и обследую северный склон горы. А потом... А потом, мистер Смит, потом мы с вами посетим пещеру Дакара. Я хочу поглядеть. Словом, через два часа я буду здесь». Отжидая возвращения инженера, Айртон занялся своими муфлонами и козами, которые вели себя как-то беспокойно, встревоженные, очевидно, первыми признаками извержения. Тем временем Сайрис Смит добрался до гребня Восточного Отрога, обогнул Красный ручей и дошел до того места, где во время своей первой экспедиции колонисты обнаружили серный источник. Какие огромные перемены произошли здесь с тех пор! Теперь к небу поднималась не одна струйка дыма, а целых тринадцать, и били они с такой силой, будто их выталкивал из земли мощный поршень. Было очевидно, что в этом месте земная кора подвергалась страшному внутреннему давлению. Воздух был насыщен сернистым газом, водородом, углекислотой, смешанными с водяными парами. Сарес Смит чувствовал, как у него под ногами содрогаются вулканические туфы, покрывавшие здесь почву. Некогда они представляли собой не что иное, как изверженный пепел, превратившийся со временем в твердую массу. Однако никаких свежих следов лавы он не обнаружил. Ту же самую картину, но только, пожалуй, еще более характерную, чем в районе Красного ручья, инженер увидел, обследуя северный склон горы Франклина. Облака дыма и языки пламени вырывались из кратера на землю, градом падали мелкие камни, но лавы не было. А это говорило о том, что изверженные породы еще не достигли отверстия главного кратера. «Я предпочел бы, чтобы это уже случилось», — пробормотал Сайрис Смит. «Тогда я знал бы, по крайней мере, что лава пошла по своему обычному пути. А кто поручится, что извержение не произойдет через какое-нибудь новое жерло», Но главная опасность не в этом. Капитан Немо это предвидел. Нет, опасность не в этом. Саре Смит добрался до огромного потока застывшей лавы, который, раздвигаясь, огибал залив Акулы. Там он внимательно осмотрел следы прежних извержений. Он уже не сомневался теперь, что последнее извержение произошло когда-то в весьма отдаленные времена. Затем он повернул к Кораллю, прислушаясь к подземному гулу, напоминавшему непрерывные раскаты грома. Изредка раздавались громкие взрывы, и в девять часов он уже был в корале. Айртон поджидал его. «Корму животным я задал, мистер Смит», — сказал Айртон. «Прекрасно. Но они что-то беспокоятся, мистер Смит. В них говорит инстинкт, а инстинкт не обманывает. а теперь — Возьмите фонарь и огниво, Айртон, — ответил инженер. — И в путь. Айртон исполнил приказание инженера. Еще заранее он распряг анагров, и они бродили теперь по кораллю. Исследователи заперли ворота с наружной стороны и пошли по узкой тропинке к западному побережью. Сайрес Смит впереди, Айртон позади. Они шли как по слою ваты, вся почва была покрыта мельчайшими частицами, осевшими из воздуха. В лесах не было видно ни одной живой твари, даже птицы разлетелись. Иногда ветер, играя, взметал с земли пепел, и тогда путешественники, окруженные плотным облаком, теряли друг друга из вида. Они то и дело прикладывали носовой платок к глазам и к рту, чтобы не ослепнуть и не задохнуться в этой густой пыли. Понятно, что в таких условиях Сайрис Смит и Айртон не могли идти быстрым шагом, да и сам воздух был тяжелым, словно из него выгорела часть кислорода, дышать становилось все труднее. Через каждые сто шагов приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Было уже больше десяти часов, когда наши путники достигли гряды базальтовых и порфировых скал, в беспорядке нагроможденных вдоль всего северо-западного берега острова артон и Сайрис Смит начали спускаться вниз по обрывистому склону, стараясь держаться той почти непроходимой тропинки которая привела их грозовой ночью к пещере Дакара. Впрочем, при дневном свете этот путь был менее опасен. К тому же пепел, покрывавший гладкие, точно отшлифованные склоны, облегчал спуск, не давая скользить ноги. Вскоре путники достигли вала, который служил продолжением берега на высоте примерно 40 футов. Сайрес Смит вспомнил, что этот вал постепенно понижается, образуя пологий спуск к морю. Хотя уже начался отлив, песчаный берег еще не обнажился, и волны, бурые, отосевшие в воду вулканической пыли, били о подножье базальтовых скал. Сайрес Смит и Айртон без труда отыскали вход в пещеру Дакара и остановились у скалы, которая служила как бы нижней площадкой вала. «Лодка здесь?» — спросил инженер. — Да, — ответил Айртон, подтягивая к себе легкий челн, который они укрыли с Пенкрофом под сводом базальтовой пещеры. — Ну что ж, отправимся в путь. Оба сели в лодку. Она легко скользнула по волнам под низко нависшие своды пещеры. Айртон высек огонь, зажег фонарь и поставил его на нос лодки с таким расчетом, чтобы сноб света освещал им путь. Затем взялся за весло сара Смит сел за руль и направил лодку во мрак пещеры. Наутилуса уже не было здесь. Не видно было его огней, побеждавших вечную ночь, царящую в гроте. Возможно, электрический свет, питаемый мощными источниками энергии, еще сиял на глубине вод, но сюда, на поверхность, из бездны, где нашел свою могилу капитан Немо, не пробивался ни один луч. Свет фонаря позволял, впрочем, Сайросу Смиту уверенно вести лодку вдоль правой стены пещеры. Под базальтовыми сводами царила гробовая тишина, во всяком случае, в передней части пещеры, потому что некоторое время спустя инженер отчетливо различил гул, идущий из недр земли. «Это вулкан», — сказал он. Вскоре к подземному гулу присоединился и едкий запах химических соединений. Сайрис Смит и Айртон чуть не задохнулись от сернистых испарений. «Этого-то и боялся капитан Немо», — пробормотал Сайрис Смит, и лицо его слегка побледнело. «И все же мы должны добраться до цели». «Что ж, доберемся», — ответил Айртон. Он налег на весло, и лодка понеслась вглубь пещеры. Минут через двадцать пять после начала пути лодка достигла задней стены пещеры и остановилась. Сара Смит встал на скамью и начал водить фонарем, освещая по частям стену, отделявшую пещеру от главного кратера вулкана. Какова толщина этой стены? Сто футов или десять? Никто не мог бы дать ответа на этот вопрос. Но вряд ли стена была очень толстая, так как подземный гул слышался здесь вполне отчетливо. Обследовав стену в горизонтальном направлении, инженер прицепил фонарик к концу весла и снова стал водить им по базальтовой стене, стараясь осветить ее верхнюю часть. Отсюда через еле заметные глазу трещины пробивался межкаменных глыб ядкий дым, отравлявший воздух в пещере. Вся стена была изборождена трещинами, и некоторые из них особенно отчётливо вырисовывавшиеся на гладкой поверхности базальта опускались почти до самой воды. Сайрос Смит стоял в глубоком раздумии. Потом еле слышно прошептал. Да, капитан был прав. Здесь таится опасность. И опасность поистине ужасная. Артон ничего не спросил. По знаку Сайроса Смита он снова взялся за весла, и через полчаса путники выбрались Из пещеры Дакара Глава 19 Рассказ Сайреса Смита О его наблюдениях Постройку судна ускоряют Последний раз в Корале Битва огня и воды Что осталось на острове? Спуск корабля Ночь с 8 на 9 марта Проведя в Карале целый день и убедившись, что хозяйство в порядке, Сайрес Смит и артон переночевали там и 8 января утром возвратились в Гранитный дворец. Инженер тотчас собрал товарищей и сообщил им, что острову грозит величайшая опасность, которую никакие силы человеческие предотвратить не могут. «Друзья мои!» — сказал он, и в голосе его слышалось глубокое волнение. Остров Линкольне не принадлежит к числу тех геологических образований, которые просуществуют столько же, сколько и весь земной шар. Он обречен на более или менее близкое разрушение. Причина его гибели находится в нем самом, и ничто не спасет его. Колонисты переглянулись, потом недоуменно посмотрели на Сайроса Смита. Они не поняли всего смысла его слов. «Объясните яснее, Сайрос», — сказал Гидеон Спилет. «Сейчас объясню», — ответил Сэра Смит. «Я передам вам то, что капитан Немо сказал мне наедине в нашей краткой беседе». «Капитан Немо?» — воскликнули колонисты. «Да, он хотел перед смертью оказать нам последнюю услугу». «Последнюю?» — повторил Пенкроф. «Последнюю услугу? Вот увидите, даже и после смерти он еще не раз придет нам на помощь». «Но что же вам сказал капитан Немо?» — спросил журналист. — Знаете, друзья, — ответил инженер, — что остров Линкольна отличается своим строением от других островов Тихого океана. Недры его образованы так, что рано или поздно подводная его часть должна развалиться. — Развалиться? — Это остров-то Линкольна развалится? — Да полно вам! — недоверчиво произнес Пенкрофт и при всем своем почтении к Сайресу Смиту пожал плечами. «Слушайте внимательно, Пенкрофт», — продолжил инженер. «Вот что установил капитан Немо, и что я сам заметил вчера, осмотрев пещеру Дакара. Пещера идет под островом вплоть до самого вулкана и отделена от центрального его очага лишь стеной, замыкающей грот. Но вся эта стена испещрена трещинами, и сквозь них уже проникают сернистые газы, образующиеся внутри вулкана». «И что же?» — нахмурился Пенкроф. «А то, что под давлением этих газов трещины увеличиваются, базальтовая стена раскалывается, и через некоторое время, быть может, очень скоро, в трещины хлынет морская вода, заполняющая пещеру». «Отлично!» — произнес Пенкроф, пытаясь, как всегда, пошутить. «Вода потушит огонь в вулкане». «И все будет кончено?» «Да, все будет кончено», — сказал Сэр Смит. «В тот день, когда сквозь брешь в стене море хлынет в центральный очаг вулкана, оттуда, в глубинные недра острова, где кипят расплавленные породы, в тот день, Пенкроф, остров Линкольна взорвется, как взорвалась бы Сицилия, если бы в Этну хлынуло Средиземное море». Колонисты ничего не ответили на это категорическое утверждение инженера. Все поняли, какая страшная опасность им угрожает. И надо сказать, Сэрис Смит нисколько не преувеличивал опасности. Многим уже приходила мысль, что, может быть, удалось бы потушить действующие вулканы, открыть доступ в воде, в их раскаленные недра, а ведь почти все вулканы высятся на берегах морей или озер. Но такие фантазеры не знали, что тогда бы часть земного шара взлетела на воздух, словно паровой котел, в котором вдруг, от внезапного перегрева, возросло бы давление пара. Устремившись в замкнутую раскаленную среду, температура которой достигает нескольких тысяч градусов, вода мгновенно обратилась бы в пар, и он вырвался бы наружу с такой силой, что сокрушил бы любую оболочку. Итак, Не подлежало сомнению, что острову угрозит ужасный конец, что близится час его уничтожения. Все зависит от того, сколько еще продержится базальтовая стена в пещере докара Тут уж речь идет не о месяцах, не о неделях. Речь идет о днях, может быть, даже часах. Первым чувством, охватившим колонистов, была глубокая скорбь. Они не думали об опасности, угрожавшей им, а о неминуемой гибели острова, где они нашли приют о разрушении того края, который они стремились сделать цветущим и мечтали обратить его в рай земной. Сколько бесполезно затраченных сил! Сколько трудов пойдет прахом! Пенкроф не мог сдержаться и заплакал. Крупные слезы катились у него по щекам. Он даже не пытался их скрыть. Беседа продолжалась еще некоторое время. Обитатели острова Линкольна обсуждали, есть ли для них еще какая-нибудь возможность спастись. И в заключении единодушно решили, что нельзя терять ни минуты, надо как можно скорее построить и оснастить корабль, сделать это с молниеносной быстротой, потому что это их единственный шанс на спасение. Всех поставили работать на верфи. Зачем теперь жать хлеб, убирать урожай, охотиться, умножать запасы провианта, собранные в гранитном дворце? Того, что хранилось на складе и в кладовых, могло с лихвой хватить для самого долгого плавания на корабле. Необходимо было только одно, чтобы судно оказалось готовым до того, как разразится неизбежная катастрофа. Итак, работы возобновились и велись с лихорадочной быстротой. К 23 января наполовину уже была закончена обшивка судна. В тех явлениях, какие происходили на вершине вулкана, как будто не было перемен. По-прежнему из кратера вырывались облака пара, дым, языки пламени и раскаленные до красна камни. Но в ночь с 23 на 24 января под напором лавы поднявшийся до верхнего яруса вулкана, с него сорвало конусообразную вершину, похожую на шапку. Разразился невероятный грохот. Колонисты подумали, что остров разваливается, и бросились вон из гранитного дворца. Было около шести часов ночи. Все небо полыхало огнем. Верхний конус высотой в тысячу футов, а весом в миллиарды футов, низвергся на остров. и земля Задрожало. К счастью, он наклонён был к северу, и поэтому упал на равнину, покрытую песками и туфом, пролегавшую между горой и морем. Кратер вулкана, широко разверзший теперь своё жерло, метал в небо багровое пламя, и в воздухе словно разливалось зарево пожара. Вздувшийся поток лавы, переливаясь через края новые вершины, словно вода из переполненной чаши, потек длинными каскадами, и по склонам вулкана как будто поползли тысячи огненных змей. «Кораль! Кораль!» — в ужасе воскликнул Айртон. В самом деле у нового кратера был иной наклон. Лава потекла в сторону кораля и, следовательно, несла с собой гибель плодородной части острова истоком Красного ручья и лесу Жакамара. В ответ на вопль Айртона колонисты кинулись в конюшню, где стояли анагры. Мгновенно запрягли тележку. У всех была одна мысль — мчаться в кораль, выпустить запертый там скот. Еще не было трех часов утра, когда они подъехали к кораллю. Оттуда неслось дикое мычание и блеяние, свидетельствовавшее о панике, охватившей муфлонов и коз. Со склона ближнего отрога надвигался пылающий поток расплавленной массы — Он уже изливался по лугу, подбираясь к ограде кораля. Айртон распахнул ворота, и обезумевшие животные бросились из них во все стороны. Час спустя кипящая лава разлилась по всему коралю, обратив в облако пара протекавший по нему ручеек. Подожгла жилой дом, и он вспыхнул, как солома, охватила огнем ограду, пожрала ее всю до последнего столба. От кораля ничего не осталось. Колонисты пытались бороться с вторжением лавы. Попытка безумная и бесполезная, ибо человек безоружен перед такими страшными катаклизмами. Настал день 24 января. Прежде чем возвратиться в Гранитный дворец, Сайрес Смит и его сотоварищи решили выяснить, какое направление окончательно примет поток лавы. Начиная от горы Франклина, поверхность острова имела скат к восточному берегу. И были основания опасаться, что, несмотря на защищенную завесу, которую представляла собой лесная чаща Жакамара, поток лавы дойдет до плато Кругозора. «Озеро защитит нас», — сказал Гидеон Спилет. «Будем надеяться», — коротко ответил Сайрес Смит и больше ничего не добавил. Колонисты хотели было добраться до равнины, на которую упал верхний конус вулкана, но лава преградила им дорогу. Она текла по двум впадинам, по долине Красного ручья и по долине Водопадной речки, и воду в них обращала в пар. Перейти через потоки лавы не было никакой возможности. Наоборот, приходилось отступать перед ними. Развенчанный вулкан был неузнаваем, кратер стал плоской дырой, края которой оказались разорваны с восточной и южной стороны. Из этих разрывов непрестанно выливалась лава сбегая вниз двумя раздельными потоками. Над новым кратером клубились облака дыма и пепла, смешиваясь с тучами, собравшимися над островом. Раскаты грома сливались с грохотом извержения вулкана. Из жерла кратера взметывались в высоту свыше тысячи футов раскаленные каменные глыбы и, разорвавшись в облаках, разлетались тысячами осколков, как картечь. На грохот вулкана небо отвечало громами и молниями. Укрывшись на опушке леса Жакомара, колонисты наблюдали эту картину, но к семи часам утра им стало невмоготу. Вокруг дождем стали сыпаться камни, а, кроме того, лава, переполнявшая русло Красного ручья, грозила перерезать дорогу к берегу. Ближайшие капушки деревья загорелись, и от того, что соки их мгновенно обращались в пар, стволы разрывались с треском, как хлопушки. Деревья менее сырые стояли нетронутыми. Колонисты вновь выбрались на дорогу, которая вела из кораля в гранитный дворец. Они шли медленно, поминутно оглядываясь, Но, следуя наклону долины, лава быстро текла к восточному берегу. Лишь только нижние ее пласты застывали, на них тотчас же накатывались новые кипящие волны. А главный поток, устремившийся по долине Красного ручья, становился все более страшной угрозой. Вся ближняя к нему часть леса была в огне, над деревьями клубился дым, подножья стволов уже потрескивали, загоревшись в раскаленном потоке лавы. Колонисты остановились у берега озера на расстоянии полумили от устья Красного ручья. Близилась минута, от которой зависела их жизнь или смерть. Сайрос Смит никогда не терялся в критических обстоятельствах, зная, что перед ним люди, способные выслушать самую горькую истину. Он сказал, «Может быть, озеро остановит поток лавы, и в таком случае часть острова будет спасена от полного опустошения» но весьма возможно, что лава разольется по лесам Дальнего Запада. Все уничтожит, и на острове не останется ни единого растения. Тогда нас ожидает смерть на голых скалах, и долго ждать ее не придется, ибо остров взлетит на воздух». «Это что же?» — воскликнул Пенкрофт, и, скрестив на груди руки, топнул ногой о землю. «Значит, нечего нам и трудиться над постройкой судна?» Пенкрофт ответил Сэра смит Долг свой надо выполнить до конца. В эту минуту река расплавленной лавы, проложив себе дорогу среди прекрасных деревьев, которые она быстро пожирала, подобралась к озеру. На пути ее поднимался бугор, и, будь тут подъем круче, он мог бы остановить поток. «За работу!» — крикнул Сэрис Смит. Замысел инженера сразу поняли. Он решил возвести плотину и таким образом направить поток лавы в озеро. Колонисты помчались к верфи, принесли оттуда лопаты, кирки, топоры. При помощи земляных насыпей и завалов из срубленных деревьев им удалось за несколько часов сделать плотину высотой в три фута и длиной в несколько сот футов. Когда они кончили работу, им казалось, что она длилась всего лишь несколько минут. Поспели как раз вовремя. Расплавленная лава уже подползала к перемычке. Поток ее вздулся, как река в половодье стремящаяся выйти из берегов. Казалось, вот-вот он одолеет единственную преграду, которая могла помешать ему затопить леса Дальнего Запада. И все же плотина сдержала его. Была ужасная минута. Огненная река остановилась, словно в нерешительности, но вдруг устремилась в озеро Гранта, падая с обрыва высотою в двадцать футов. едва дыша Застыв недвижно, анимев, колонисты смотрели на совершавшуюся перед ними борьбу двух стихий. Шла битва воды и огня. Какое зрелище! Чье перо могло бы описать эту чудесную и страшную битву? Чья кисть могла бы ее нарисовать? В озеро низвергались струи кипящей лавы, и вода с шипением обращалась в пар. Белые клубы взлетали на огромную высоту и кружились вихрем, словно кто-то внезапно открыл клапаны исполинского парового котла. Но как невелико было количество воды в озере, в конце концов огонь осушил бы его, потому что убыль воды не пополнялась, а страшная огненная река, которую питал неистощимый источник, неустанно катила все новые волны раскаленной массы падая в озеро лава тотчас же застывала, превращаясь в каменные глыбы и громоздясь друг на друга. Они вскоре уже поднимались над водою. По их поверхности скользили и скатывались в воду новые струи лавы и тоже каменели, но скоплялись ближе к середине озера. Таким образом вырастала каменная гряда, грозившая заполнить всю котловину озера. А оно не могло выйти из берегов, так как вода его обращалась в пар. Над озером раздавалось оглушительное шипение и треск. Ветер подхватывал и уносил к морю облака испарений, и там они, охлаждаясь, рождали дождь. Каменная дамба все удлинялась, глыбы, затвердевшие лавы, громоздились друг на друга. Там, где только что простиралась спокойная водная гладь, вздымалось скопище дымящих скал, как будто землетрясение вздыбило дно озера рифами Вообразите себе поднятые ураганом огромные волны, внезапно скованные льдом на двадцатиградусном морозе, и вы получите некоторое представление о той картине, какую являло собою озеро через три часа после вторжения в него всесокрушающего потока лавы. На этот раз огонь победил воду. Однако для колонистов было большим счастьем, что лава устремилась в сторону озера Гранта. Это на несколько дней отсрочило катастрофу. платок Кругозора, гранитный дворец и корабельная верфь на время оказались вне опасности. За эти несколько дней передышки нужно было закончить обшивку корабля и хорошенько его проконопатить. Потом спустить его на воду. Оснасткой же заняться лишь тогда, когда судно окажется на море в своей стихии. Оставаться на суше стало крайне опасно. Острову угрожал взрыв и уничтожение. Гранитный дворец, который еще так недавно был надежным убежищем, с минуты на минуту мог обрушиться. И вот шесть дней с 25 по 30 января колонисты работали над подстройкой корабля и с неистовым усердием сделали столько, что и 20 плотников за ними бы не угнались. Они не давали себе отдыха, почти не спали, вели работу круглые сутки, так как при свете пламени, вырывавшегося из кратера, ночью было видно, как днем. Вулкан все еще извергал лаву, но, пожалуй, менее обильно. Этому можно было только порадоваться, ведь котловина озера Гранта была почти заполнена, и если бы новые потоки устремились в водоем, лава неизбежно разлилась бы по плато Кругозора, а оттуда не изверглась бы на берег океана. Но если с восточной стороны остров был до некоторой степени защищен, не так обстояло дело с западной его частью. В самом деле второй поток лавы шел по водопадной речке, не встречая никаких препятствий в долине, широко простиравшейся по обе стороны речного русла. Несущая гибель расплавленная масса растеклась по лесу Дальнего Запада. В знойную пору года, когда от палящей жары все древесные соки высохли, лес занялся в одно мгновение. Пожар распространился и по низу, и по кронам деревьев, Пламя побежало по густым сплетениям ветвей. Казалось даже, что поток огня быстрее несется по вершинам деревьев, чем поток лавы у подножья стволов. И тогда обезумевшие звери, ягуары, кабаны, пикари коалы, хищники, обычные их жертвы, четвероногие и пернатая дичь, пытаясь спастись, устремились к реке Благодарения, к утиному болоту и за линию дороги к порту воздушного шара. Но колонисты, поглощённые своей работой, не обращали внимания даже на самых опасных хищников. Меж тем, с гранитным дворцом они теперь расстались, и, не решаясь искать себе убежище в трущобах, ютились в палатке около устья реки Благодарения. Ежедневно сары Смит и Гедон Спиллет поднимались на плато Кругозора. Иногда их сопровождал Герберт. Но Пенкроф никогда туда не ходил, не желая смотреть на опустошённый остров, совершенно изменившись свой прежний облик. Зрелище и в самом деле было тяжёлое. Вся лесистая часть острова обнажилась. Лишь на конце полуострова Извилистого зеленела маленькая рощица. Кое-где торчали безобразные почерневшие скелеты деревьев. То место, где прежде простирались леса, стало более бесплодным, чем утиное болото. Лава всё погубила. Там, где ещё совсем недавно высились могучие лесные великаны, теперь лежали глыбы вулканического туфа. По руслу водопадной речки и реки Благодарения уже не текло ни единой струйки воды, и если бы еще и озеро Гранта пересохло, колонистам нечем было бы утолить жажду. Но, к счастью, уцелел один уголок озера у южного края. Там образовалось нечто вроде пруда, где скопилась вся оставшаяся на острове питьевая вода в Вдали, на северо-западе, вырисовывались резкие очертания отрогов вулкана, похожие на гигантские когти, вонзившиеся в землю. Какое грустное зрелище, какая ужасная картина, и как больно было смотреть на нее людям, которые видели тут прежде плодороднейший уголок, возделанный их трудом, великолепные леса, прозрачные речки, орошавшие землю, пышные нивы. В одно мгновение все изменилось. Вокруг виднелся только голый камень. Не будь у наших поселенцев запасов пищи, им пришлось бы умирать с голоду». «Просто сердце разрывается», — сказал однажды Гедаун Спилет. «Да, Спилет», — отозвался инженер. «Дай бог, чтобы мы успели закончить постройку судна. В нем единственное наше спасение». «А вам не кажется, сэрис, что вулкан как будто успокаивается?» Он еще и извергает лаву, но, если я не ошибаюсь, не так много, как прежде. — Это не имеет значения, — ответил сэр Смит. В недрах вулкана все так же пылает огонь, и каждое мгновение туда может тринуться море. У нас с вами положение не лучше, чем у пассажиров корабля, которые плывут по морю, а сами знают, что на корабле пожар, что потушить его они не в силах, и что рано или поздно огонь доберется до трюма, где лежат бочки с порохом». — Идемте-ка, Спилит, идемте, идемте работать. Не будем терять ни минут Еще целую неделю, то есть до 7 февраля, текла из кратера лава, но сила извержения не увеличивалась. Сайрос Смит больше всего боялся, как бы потоки расплавленных горных пород не разлились по берегу, ведь в таком случае они уничтожили бы корабельную верфь но через некоторое время колонисты почувствовали, что под почвой, где-то в глубинах земли, происходит сотрясение, и это страшно их встревожило. Наступило 20 февраля. Ещё нужен был целый месяц, чтобы достроить корабль и спустить его на воду. Выстоит ли остров до тех пор? Пенкроф и Сара Смит решили приступить к спуску корабля, как только его корпус будет непроницаем для воды. Настилку палубы, надводные постройки, отделку и оснастку намеревались произвести позднее, когда корабль уже будет в море. Самым важным было обеспечить себя убежищем вдали от острова. Не следует ли, думали они, отвести корабль в порт воздушного шара, подальше от очага извержения, так как, находясь близ устья реки между островком спасения и гранитной стеной, он будет раздавлен, если остров Линкольна разрушится. Теперь все усилия строителей направлены были на то, чтобы как можно скорее закончить корпус корабля. Так колонисты прожили до 3 марта и уже рассчитывали произвести дней через 10 спуск корабля. У обитателей острова Линкольна, переживших на четвертом году своего пребывания на острове, столько бедствий, возродилась в сердце надежда. Повеселел даже Пенкрофт, замкнувшийся в угрюмом молчании с тех пор, как он стал свидетелем опустошения и гибели своих владений. Правда, теперь он думал только о корабле и только на него возлагал надежды. «Мы его достроим», — говорил он инженеру. «Обязательно достроим, мистер Смит. Спешить надо, время идет, скоро наступит пора равноденствия. Но это ничего, если понадобится, мы переправимся на остров Тобор и там перезимуем». «Конечно, после острова Линкольна, да вдруг остров Табор. Совсем не то. Эх, горе-горе. Вот уж не думал, не гадал, что увижу такие дела». «Надо торопиться», — неизменно отвечал инженер. И все трудились, боясь потерять хоть одну минуту. «Мистер Смит», — спросил как-то нап «А если бы капитан Немо был жив, как вы полагаете, случилось бы все это?» «Да, нап ответил сэр Смит. «А я думаю, не случилось бы», — шепнул Пенкроф на ухо Набу. «Ну и я так думаю», — убежденно сказал Наб. В первую неделю марта гора Франклина опять стала грозить всякими ужасами. На землю дождем падали тысячи стеклянных нитей, образовавшихся из брызг расплавленной лавы. Снова кратер переполнился, и лава потекла по всем сторонам вулкана. Огненный поток побежал по затвердевшим пластам туфа и довершил уничтожение обгорелых деревьев, торчавших уродливыми скелетами возле первого извержения. На этот раз поток устремился вдоль юго-западного берега озера Гранта, пересек глицериновый ручей и разлился по плато Кругозора. Колонистам нанесен был последний и убийственный удар. От мельницы, от построек птичника, от хлевов и сараев ничего не осталось. Перепуганные птицы разлетелись во все стороны. По всем признакам топ и юб испытывали панический страх. Они инстинктом чуяли приближение катастрофы. Во время первого извержения погибло много животных. Уцелевшие звери нашли приют на утином болоте, и лишь немногие из них укрылись на плато Кругозора. Теперь они лишились и последнего пристанища, а река Огненной Лавы, переливаясь через край гранитной стены, уже не извергалась пылающим водопадом на берег океана. Картина величественная и ужасная. Никакими словами передать ее невозможно. Всю ночь лилась эта страшная неагара как будто истекавшая струями расплавленной стали, окутанная вверху клубами пара, пронизанного багровыми отцветами и разбрызгивая внизу тяжелую массу кипящей лавы. Извержение настигло колонистов в последнем их убежище, и хотя верхние швы корабельного корпуса еще не были законопачены, строители решили спустить судно на воду. Пенкрофт и Айртон приступили к подготовке, желая произвести спуск на следующее утро, 9 марта. Но в ночь с 8 на 9 марта из кратера с громовым шумом вырвался столб пара и поднялся на высоту свыше 3000 футов. Очевидно, стена пещеры Дакара рухнула под напором газов, и море хлынуло в центральный очаг вулкана, и пар не мог найти себе свободного выхода. Раздался взрыв чудовищной силы, который слышен был на расстоянии в 100 миль. Взлетевшие вверх обломки упали в океан, и несколько минут спустя его воды уже покрывали то место, где только что был остров Линкольна. Глава 20. Одинокая скала среди океана, последнее убежище, впереди смерть, нежданная помощь, откуда и как она явилась, последнее благодеяние, остров на суше, могила капитана Немо. Одинокая скала длиной в тридцать футов, а шириной в пятнадцать, едва выступавшие из воды на десять футов, вот и всё, что осталось от острова, поглощённого океаном. Единственный обломок кряжа, таившего в себе гранитный дворец. Стена его рухнула, раскололась, и груда каменных глыб, возгромоздившихся при падении друг на друга, подняла над океаном свою верхушку. Вокруг неё всё исчезло в бездне. Нижний конус горы Франклина, разлетевшийся на части от взрыва, оба мыса челюсть, некогда образованные застывшей лавой, плато кругозора, островок спасения, гранитные утесы порта воздушного шара, базальтовые скалы гробницы Дакара, длинный полуостров извилистый, находившийся так далеко от очага извержения. От острова Линкольна уцелела лишь эта узкая скала, служившая теперь пристанищем шести колонистам и их псу Топу. В катастрофе погибли все четвероногие животные, все птицы и прочие представители фауны острова. Одни были раздавлены, другие утонули. Погиб, увы, и несчастный Юб, упав, вероятно, в разверзшуюся трещину земли. Сайра Смит, Гидон спилит Герберт, Пенкрофт, нап и Айртон — Остались в живых лишь потому, что из палатки, где они были все вместе, их швырнуло воздушной волной в море в тот момент, когда со всех сторон дождем падали обломки острова. Когда они вынырнули на поверхность воды, в полкабельтовых от берега, и огляделись вокруг, то увидели лишь эту вершину гранитных глыб, и, подплыв, взобрались на нее. На этой голой скале они жили уже девять дней. Кое-какая провизия, взятая из кладовой гранитного дворца перед самой катастрофой, немного дождевой воды, скопившейся во впадине скалы — вот и все, что было у несчастных. Их корабль, последняя их надежда, разбился. Они лишились возможности выбраться с этой скалы. Они страдали от холода и не могли теперь добыть огня. Судьба обрекла их на гибель. На девятый день, восемнадцатого марта, пища осталась только на двое суток, хотя они до крайности урезали свой рацион. Все их знания, весь их ум не могли помочь в таком бедственном положении. Участь друзей всецело была в руках проведения. Сайрос Смит держался спокойно, Гедеон Спилет немного выдавал свое волнение, а Пенкроф, полный глухого гнева, шагал взад и вперед по скале, Герберт не отходил от инженера и смотрел на него таким взглядом, как будто ждал от своего друга помощи, невозможной, немыслимой помощи. Маппо и Айртон безропотно покорились судьбе. «Эх, горе! Вот уж горе-то!» — твердил пенкров «Если бы у нас был хоть какой-нибудь ялик, хоть ореховая скорлупка, мы бы добрались до острова Тобор. Но ведь ничего, ничего нет!» «Капитан Немо вовремя умер», — сказал как-то Наб. Прошло еще пять дней. Сайрес Смит и несчастные его товарищи едва были живы, ведь ели они лишь столько, чтобы не умереть с голоду. Все ослабели до последней степени. У Герберта и Наба уже начинался бред. Могли ли они теперь хранить хоть искорку надежды? Нет. На что им было надеяться? На то, что близ скалы Пройдет корабль. Но они по опыту знали, что в эту часть Тихого океана корабли не заходят. Разве можно было рассчитывать, что по счастливой случайности как раз в эти дни придет шотландская яхта искать Айртона на острове Тобор? Несбыточная мечта. Да, впрочем, если яхта и пришла, ведь колонисты не оставили на острове сообщения о том, где находится Айртон. Капитан яхты после бесплодных поисков выйдет опять в море, и корабль возвратится в более тёплые края. Нет, они не могли хранить такой надежды на спасение. На этой скале их ждала смерть, ужасная смерть от голода и жажды. Они уже не держались на ногах и лежали неподвижно, почти бездыханно, не сознавая, что происходит вокруг. Один лишь Айртон с трудом поднимал иногда голову и с отчаянием бросал взгляд в пустынное море. Но вот утром, 24 марта, Айртон простер руки, указывая на какую-то точку в беспредельном пространстве океана. Встал сначала на колени, потом поднялся и выпрямился во весь рост. Он замахал руками, как будто подавая сигнал. в виду скалы плыло судно. И ясно было, что оно оказалось здесь не случайно, что оно направляется именно к этой скале, идет прямо к ней на всех парах. Несчастные пленники скалы могли бы заметить это судно еще несколько часов назад, будь у них силы подняться и обозреть горизонт. — Дункан! — чуть слышно вскрикнул Айртон и упал без чувств. Когда Сайра Смит и его товарищи пришли в сознание Благодаря заботливому уходу, которым их окружили Они оказались в каюте корабля И не могли понять, как им удалось избегнуть смерти Одно единственное слово Айртона все им объяснило «Дункан!» — тихо сказал он «Дункан!» — повторил Сайра Смит И, подняв руки, он воскликнул «Боже всемогущий!» значит такова была твоя воля нас спасли действительно их спас дункан яхта лорда Гленарвана, которую вел теперь роберт сын капитана гранта корабль отправлен был за эртоном чтобы привести его на родину после двенадцати лет одинокой жизни на необитаемом острове тобор который он искупил свое преступление итак колонисты были спасены корабль уже готовился вести их домой «Капитан Роберт», — спросил Сайрес Смит, «когда вы отплывали от острова Тобор, не найдя там Айртона, кто подал вам мысль пройти еще столько миль к северо-востоку?» «Мистер Смит», — ответил Роберт Грант, «мы направились сюда не только за Айртоном, но и за вами, и за вашими товарищами». «За мной и за моими товарищами?» «Ну, конечно, мы взяли курс на остров Линкольна». «На остров Линкольна?» — воскликнул в один голос Гидеон Спиллетт, Герберт, нап и Пенкроф, не находя слов от удивления. «Да откуда же вы узнали об острове Линкольна?» — спросил Сэр Смит. «Ведь этот остров и на картах не значится». «Я узнал о нем из записки, которую вы оставили на острове Тобор». «Из записки?» — изумленно переспросил Гидеон Спиллет. «Ну, разумеется, из записки. Вот она» ответил Роберт Грант и показал листок бумаги, где сообщались широта и долгота острова Линкольна, на котором находится в настоящее время Айртон и пятеро американских колонистов. «Это капитан Немо», — сказал сэр Смит, прочтя записку и убедившись, что она написана тем же почерком, что и то краткое послание, которое они нашли в корале «Ах, вот оно что!» — воскликнул Пенкроф. «Так значит, это он взял наш корабль и в одиночку рискнул отправиться на нём к острову Тобор?» «Он хотел оставить там записку», — добавил Герберт. «Ну, я разве неверно говорил, что даже после смерти капитан Немо ещё раз окажет нам помощь?» — воскликнул моряк. «Друзья мои», — сказал глубоко растроганный сэр Смит, — «капитан Немо поистине наш спаситель» да примет милосердный Господь его душу, блона свою». При этих словах Сайреса Смита все обнажили головы и тихо произнесли имя капитана. В эту минуту к инженеру подошел Айртон и спросил, «Куда ларец положить?» Рискуя жизнью, он спас этот ларец в минуту катастрофы и теперь отдавал его инженеру. «Айртон! Айртон!» — воскликнул глубоко взволнованный Сарр Смит. И, обратившись к Роберту Гранту, добавил. — Сударь, вы оставили на острове табор преступника, а теперь перед вами честный человек. я горжусь честью пожать ему руку. Роберту Гранту рассказали тогда необыкновенную историю дружбы капитана Немо и поселенцев острова Линкольна. Затем капитан определил и записал координаты нового рифа, которому отныне предстояло значиться на карте Тихого океана и отдал приказ идти в обратный путь. Через две недели колонисты прибыли в Америку и увидели, что на их родине наступил мир после ужасной войны, закончившейся, однако, победой правого дела. Из тех богатств, какие хранились в Ларце, завещанном капитаном Немо, обитателям острова Линкольна, Большая часть была употреблена на покупку обширного земельного владения в штате Айова. Взяв из сокровищницы самую красивую жемчужину, ее послали в подарок леди Гленарван от имени людей, спасенных Дунканом и возвратившихся на родину. Колонисты собрали на приобретенной ими земле всех тех, кому они хотели некогда предложить свое гостеприимство на острове Линкольна, и призвали их к труду, то есть открыли им путь, К достатку и счастью они основали большую колонию, которой дали имя острова, исчезнувшего в глубинах Тихого океана. У них есть своя река Благодарения, гора Франклина, маленькое озеро Гранта, лес, именуемый лесом Дальнего Запада. Словом, их колония как бы остров, остров на суше. Под разумным руководством инженера и его товарищей Колония процветала, ни один из бывших обитателей острова Линкольн не покинул друзей. Они поклялись всегда жить вместе. Нап, неразлучный со своим хозяином, Айртон, неизменно готовый на всякое самопожертвование, Пенкрофт, ставший таким же заправским фермером, каким он был заправским моряком, Герберт, закончивший свое образование под руководством Сэроса Смита, и Гидеон Спилетт, основавший газету «Нью Линкольн Гэральт», газету, самую информированную во всем мире. Сайрес Смит и его товарищи не раз принимали в своей колонии дорогих гостей лорда и леди Гленарван, капитана Джона Манглса и его жену-сестру Роберта Гранта, самого Роберта Гранта, майора Макнапса и всех тех, кто был участником приключений капитана Гранта и капитана Немо. Все жили в такой дружбе, как и прежде, и были, наконец, счастливы, но никогда не забывали они острова, на который вступили нищие, голые, и где провели, ни в чем не нуждаясь, четыре долгих года далекого острова, от которого остался лишь гранитный утес, омываемый волнами Тихого океана, гробница того, кто был капитаном Немо. Жюль Верн, «Таинственный остров», 1875 год. Роман читал Юрий Гуржий.